Глава 15. То, что подниматься обратно они стали во время энергетических каникул, было символично. Джанс ощущала, как её собственная энергия подчиняется новому постановлению, утекая с каждым шагом. Усталость во время спуска казалась сущей ерундой. Теперь её слабым мышцам пришлось работать в полную силу. Каждый шаг давался с трудом. Джанс поднимала ногу на очередную ступеньку, упиралась ладонью в колено и толкала себя еще на двадцать пять сантиметров вверх по бесконечной спирали. Лестничная площадка справа от нее была помечена номером пятьдесят восемь. Площадки отнюдь не уплывали одна за другой, как во время спуска. Тогда она могла задумавшись миновать несколько этажей и даже не заметить этого. Теперь площадки медленно вырисовывались за перилами, и висели где-то там высоко в тусклом зелёном свете аварийных ламп, пока Жанн сделала один неуверенный шаг за другим. Марн шёл рядом. Его рука на внутренних перилах, её на наружных. Трость постукивает по ступенькам между ними. Время от времени их руки соприкасались. О обоим казалось, что они путешествуют уже месяцы. Вдали от своих кабинетов, своих обязанностей, приключение со спуском за новым шерифом оказалось иным, чем джанкс его представляла. Она мечтала о возвращении в свою молодость. А вместо этого обнаружила, что её одолевают призраки прошлого. Она надеялась обрести свежие силы, а ощутила лишь, как годы поработали над коленями и спиной. То, что должно было стать экскурсией по её укрытию, в реальности обернулось утомительным путешествием, совершённым в относительной анонимности. И теперь она даже засомневалась, нужна ли вообще она мэр для обеспечения работоспособности укрытия. Мир вокруг неё был разделён на слои, она видела это яснее, чем когда-либо. Верхние этажи переживали из-за расплывчатого вида наружу и воспринимали как должное свежевыжатые соки, которыми наслаждались за завтраком. Люди, живущие ниже, работающие в садах или чистящие клетки с животными, обитали в собственном мире почвы, зелени и удобрений. Для них вид наружу казался чем-то второстепенным, и его можно было игнорировать до следующей очистки. А еще ниже располагалась глубина, мастерские и химические лаборатории, добыча нефти и скрежет шестеренок, мир застрявший под ногтями смазки и рабочего пота. Для тамошних людей открытое пространство за пределами укрытия было лишь легендой. Главным здесь считалось, чтобы люди поддерживали работу машин, хотя Джанс. Всю свою долгую жизнь думала она наоборот. Сквозь завесу темноты показалась площадка 57-го этажа. Там на стальной решётке сидела девочка поджав ноги и обхватив руками колени. Она держала перед собой детскую книгу в защитной пластиковой обложке, подставив её под тусклый свет лампочки над головой. Джанс присмотрелась к девочке. Таня шевелилась. Двигались только глаза, разглядывающие цветные страницы. Она даже не подняла головы, чтобы посмотреть, кто идёт мимо по площадке жилого этажа. Девочка постепенно растворилась в темноте, когда Джанс и Марнс побрели дальше, вымотанные после третьего дня подъёма. Ступени не вибрировали и не звенели от шагов. В укретии было тихо и зловеще безлюдно, но вполне просторно для двух старых друзей, шагающих рядом по ступенькам с облупившейся краской, помахивая руками и время от времени, очень редко соприкасаясь. В тот вечер они остановились на ночлег в офисе помощника шерифа на среднем уровне. Он настоял, чтобы они воспользовались его гостеприимством. А Джанс очень хотелось обеспечить большую поддержку очередному шерифу, выдвинутому на эту должность не из профессиональной среды. После холодного ужина, проведенного в почти полной темноте и достаточного количества шуток, чтобы удовлетворить хозяина и его жену, Джанс удалилась в главный офис, где для нее разложили диван-кровать и застилили его насколько можно комфортно. На должев где-то почти новое бельё, пахнущее двухчитовым мылом. Марнса устроили на кушетке в камере, где всё ещё висело амбре самопального джина, оставшееся от пьяницы, который слишком увлёкся выпивкой на радостях после очистки. Жанс не заметила, когда погасили свет. Он и так был очень тусклый. Она лежала в темноте, Ее мышцы пульсировали, и она наслаждалась неподвижностью. Ноги сводила, спина была напряжена, но мысли Джан с ней как не могли успокоиться и возвращались к разговорам, которые вели они с Марнсом, коротая время последний день подъема. Они с Марнсом, словно кружили по спирали друг вокруг друга. Вспоминая о прежних чувствах, нежно касаясь заживших шрамов, отыскивая уязвимое местечко, еще оставшееся на их хрупких старческих телах, где-то на морщинистой и сухой как бумага коже и в сердцах, загрубевших от законов и политики. Имя Дональда произносилось часто и словно на пробу. Так, ребёнок залезает на кровать к родителям, вынуждая насторожённых любовников освободить ему местечко посередине. Джанс вновь с печалью вспомнила своего давно ушедшего мужа. И впервые в жизни она с тоской подумала о последовавших десятилетиях одиночества. То, что она всегда считала своим призванием забыть о личной жизни, и служить великой цели теперь воспринималась скорее как проклятие у нее отняли жизнь выжили как губку и ее усилия по капле утекали в глубь укрытия где всего сорока этажами ниже ее едва знали и никому не было до нее дела а самой печальной частью путешествия Стала близость с призраком Холстона. Сейчас Джанс смогла признать, главной причиной её путешествия, возможно даже причиной, из-за которой она захотела сделать шерифом Джульетто, стало желание нырнуть до самого дна, до последних этажей, подальше от печального созерцания двух влюблённых, лежащих рядом на холме под гул ветра. Уносящего прочь всю их непрожитую вместе молодость. Она намеревалась сбежать от Холстона, а вместо этого нашла его. Теперь она знала, если не разгадку того, почему все посланные на очистку действительно её делали, то хотя бы почему некоторые вызывались на такое добровольно. Лучше самому стать призраком, чем быть преследуемым всеми именами. Лучше не жить, чем жить впустую. Дверь в офис помощника шерифа скрипнула на давно изношенных и не смазанных петлях. Джанс попыталась сесть и разглядеть что-нибудь в темноте, но мышцы её слишком устали, а глаза были слишком слабы. Ей захотелось крикнуть, дать хозяевам знать, что у неё всё в порядке, и она ни в чём не нуждается. Но вместо этого стала прислушиваться. Приблизились шаги, почти неслышные на потёртом ковре. Слов не было, лишь поскрипывали старые суставы, когда человек подошёл к кровати и приподнял дорогие и ароматные простыни. Два живых призрака поняли друг друга. Джанс затаила дыхание, ее ладонь нашарила запястье руки, стиснувший простыню. Она скользнула в сторону, освобождая место на раскладной кровати, и потянула его к себе. Марн собнел ее, пошевелился рядом, пока она не оказалась лежащей на его боку. Положив на него ногу и обняв его за шею, она ощутила, как его усы щекочут её щёку, как его приоткрытые губы легонько касаются уголка её губ. Джанс сжала его щёки и зарылась лицом в его плечо. Она плакала как школьница, как новая тень, затерявшаяся. Её спугонае в пустыне странный и внушающий ужас работы. Она плакала от страха. Но тот вскоре ушёл, как и боль в спине под руками Марнса. Страх сменился оцепенением, а потом после судорожных бесконечных всхлипываний её затопило ощущение. Жанс почувствовала, что оживает очувствовала трепет от прикасающихся тел, своё предплечье на его твёрдых рёбрах, свои руки на его плече, его руки на своих бёдрах, и тогда слёзы стали радостным избавлением, скорбью о потерянном времени, желанной печалью момента, давно откладываемого и наконец-то наступившего. Она обняла его, и крепко прижала. Так она и заснула, утомлённая невосхождением по лестнице, а кое-чем более значительным, несколькими трепетными поцелуями, переплетением рук, произнесёнными шёпотом словами нежности и признательности. Она погрузилась в сон, когда её усталое тело потребовало отдыха. которыого она не хотела, но в котором отчаянно нуждалась. Впервые за десятилетие она заснула, обнимая мужчину, и проснулась в привычно пустой постели, но со странно полным сердцем. В середине четвёртого и последнего дня восхождения Они добрались до тридцатых этажей, где располагался компьютерный отдел. Джанс поймала себя на том, что на пути сюда она всё чаще останавливается выпить воды или растереть мышцы, не из-за усталости, которую она изображала для Марнса, а из-за страха перед встречей с Бернардом. От страха перед тем, что их путешествие заканчивается. Весь путь наверх Их сопровождали тёмные и глубокие тени, порождаемые тусклыми лампочками аварийного освещения. Движение по лестнице было слабым, а большинство торговцев закрыли свои заведения на время всеобщих энергетических каникул. Джульетта, оставшаяся внизу, чтобы руководить ремонтом, предупредила Жанс, что освещение, работающее от резервного генератора, будет мерцающим. Мерцающие лампочки действовали ей на нервы на протяжении всего долгого восхождения. Равномерная пульсация напомнила Джансе проблеме со освещением, которую ей пришлось терпеть большую часть её первого срока. Два разных электрика приходили осматривать лампочку, оба признали её работоспособной и не подлежащей замене. Ей пришлось обращаться к Макнилу уже тогда возглавлявшей отдел снабжения, чтобы наконец-то произвели замену. Джанс вспомнила, что Макнил принесла лампочку сама. В то время она ещё не так давно занимала свою должность и явно принесла лампочку тайно. Даже тогда Джанс смотрела снизу вверх на эту женщину, обладающую такой властью и ответственностью. Она вспомнила, как Макнил спросила: Почему она не сделала того, что делают все? Просто не разбила эту чёртову стекляшку. Джанс раздражал тот факт, что подобное даже не пришло ей в голову, пока она не стала гордиться этим. И пока не узнала Макнил достаточно, чтобы понять, её вопрос был комплиментом, а то, что та доставила лампочку лично, наградой. Когда они добрались до тридцать четвертого этажа, у Джанс возникло ощущение, что они в каком-то смысле вернулись домой к знакомому главному входу в отдел Айти. Она подождала, прислонившись к перилам и опираясь на трость, пока Марнс шел к двери. Когда он ее приоткрыл, тусклое освещение на лестнице буквально затопило волной света, сияющего внутри. Об этом мне очень распространялись, но главной причиной строгих ограничений энергопотребления на других этажах стали как раз требования IT. Для оправдания этих требований Бернард быстро отыскал несколько статей пакта. Джульетта возражала, что серверы не должны получать приоритет над лампами в садах и парниках, но всё же уступила ради перенастройки главного генератора. Жан посоветовала ей взглянуть на это как на первый урок по политическим компромиссам. Джульетта ответила, что воспринимает подобное как проявление слабости. Войдя, Жан увидела, что Бернард уже ждёт их, причём с таким выражением лица, как будто глотнул кислого сока. Разговор между несколькими компьютерщиками, стоявшими в стороне, с их появлением быстро прервался. И вот Жанс Почти не осталось сомнений, что их заметили по пути наверх и ждали. Бернард начала она, стараясь дышать ровно. Ей не хотелось, чтобы он понял, насколько она устала. Пусть думает, что она просто зашла к ним по пути наверх, как будто такие восхождения для неё пара пустяков. Мари. Бернард сознательно проявил пренебрежение. И он даже не взглянул в сторону Марнса, словно того здесь вообще не было. Ты подпишешь это здесь или в конференц-зале? Она достала из рюкзака контракт на имя Джульетты. Какие игры ты играешь, Мари? Джанса ощутила, как её бросают в жар. Несколько местных работников в серебристых комбинезонах прислушивались к их разговору. Играю. Переспросила она: По-твоему эти энергетические каникулы умный ход или твой способ отомстить мне? Отомстить? У меня тут серверы, Мари. Твои серверы получают свою квоту электроэнергии полностью, напомнила Джанс, повышая голос. Но их охлаждение происходит по вентиляционным каналам из механического отдела, и если температура ещё больше повысится, Нам придётся что-то отключать, а на такое мы не пойдём никогда. Марнс шагнул между ними, подняв руки. Спокойно, холодно произнёс он, не сводя глаз с Бернарда. Убери отсюда свою тень, буркнул Бернард. Джанс опустила руку на плечо Марнса. В пакте всё ясно написано, Бернард. Это мой выбор, мой кандидат и моё назначение. Мы с тобой давно и взаимно поддерживали кандидатов. А я тебе сказал, что эта девчонка из ямы не подойдёт. Она получила работу, прервал его Марц. Джанс заметила, что его рука опустилась на рукоятку пистолета. Она не была уверена, заметил ли это Бернард, но он замолчал. Его глаза однако не отрывались от глаз Джанс. Я это не подпишу. Тогда в следующий раз я не стану просить. Бернард улыбнулся. Думаешь, что переживёшь ещё одного шерифа? Он повернулся к работникам в углу и махнул одному из них. И почему я в этом сомневаюсь? Один из техников отделился от перешёптывающейся группы и подошёл. Жанс узнала молодого человека, она видела его в кафе по ночам, когда работала допоздна. Лукас, если она правильно помнила его имя. Он пожал ей руку и застенчиво улыбнулся. Бернард повертел рукой, затем нетерпеливо рубанул ейю воздух. Подпиши то, что ей нужно, я отказываюсь. Сделай копии и позаботься обо всём. Он махнул рукой, отпуская Лукаса, повернулся и в последний раз осмотрел Джанс и Марнса таким взглядом, Как будто ему внушало отвращение их состояние, возраст, должность и вообще все. Да и пусть Симс наполнит их фляги. Прострелиди, чтобы у них хватило еды, до да ковылять до дома. Сделай все, чтобы эти немощные ноги смогли убраться отсюда и вернуться туда, где им самое место. И Бернард зашагал к перегороженному входу в отдел, к своему ярко освещенному офису. где радостно гудели серверы и где в медленно движущемся воздухе поднималась температура, как жар разгневанной плоти со сжавшимися капиллярами, в которых закипает кровь.